Дискотека «Черная технология», 10.14 вечера. Сара набирала номер срочного вызова полиции. Ей так хотелось услышать спокойный, вселяющий уверенность, по-отцовски заботливый голос, который распорядится немедленно выслать за ней десяток полицейских машин. Или, по крайней мере, выслушает ее сбивчивый рассказ, возьмет на себя всю ответственность за ее судьбу и точно скажет, что ей делать. Вместо этого она услышала запись текста на автоответчике. «Вы набрали номер полицейского управления Лос-Анджелеса. Все наши линии заняты. Если вам необходимо прислать полицейскую машину, не вешайте трубку. Как только машина освободится...» Сара не вешала трубку. Она испуганно всматривалась в переполненный зал. «Здесь она хотя бы среди людей...» Пусть только кто-нибудь попробует на нее напасть. Здесь, ребят, человек пятьдесят. Ее не дадут в обиду. Сара вытягивала шею, крутила головой, но человека в плаще не было видно. У него такой странный, безумный взгляд. «О, господи!» — мысленно повторяла она. «Пусть же в полиции возьму трубку!» Но к телефону все не подходили и линия автоматически отключилась. Сара, не веря своим ушам, повесила трубку. Попробовала набрать номер полиции еще раз. Последовал сигнал «Занято». «Этого не может быть!» И тут она вспомнила про джинжер Как она раньше не догадалась, она позвонит джинжер и они с мэтом приедут за ней и отвезут ее в полицию. Гудок и в трубке щелкнуло. Автоответчик начитывал голосом джинжер этот идиотский текст. Значит, они с мэтом еще занимаются любовью. Остается подождать, пока джинжер снимет наушники и услышит сигнал автоответчика о том, что появилась новая запись. Пальмовый квартал, Жасминовая улица, дом 656, 10.18 вечера. Терминатор перезарядил пустой магазин. Цель полностью и окончательно нейтрализована. Он опустил пистолет и приступил к завершающей фазе операции. Наклонился и сделал ножом ровный, как по линейке, надрез на левой ноге джинжер От лодыжки до колена. Того, что искал, он не нашел. Идентификация объекта дала отрицательный результат. Он обдумывал дальнейшие варианты проведения операции. Зазвонил телефон. Он вскинул пистолет. Лазерный прицел замер на телефоном аппарате, когда из автоответчика зазвучал голос Джинжер. Терминатор мгновенно проанализировал источник звука и, обнаружив его искусственное происхождение, отложил оружие. Привет, весело сказала Джинжер. Ха-ха. Мне удалось тебя надуть, ты разговариваешь всего лишь с машиной. Ну-ну, не тушуйся, с машиной тоже можно ласково поговорить. Так что давай, говори после сигнала, я или Сара свяжемся с тобой позже. Он уже дошел до двери, когда в автоответчике раздался звенящий от напряжения голос Сары. джинжер это Сара, возьми трубку, если ты дома. Более удачного поворота событий нельзя было даже спланировать. Терминатор вернулся в гостиную. — Я тут одна, в одном месте, на проспекте пику Черная технология называется, — продолжала Сара. — Мне страшно, за мной следят. Ой, Джинджер, пожалуйста, скорее послушай запись и приезжайте с мэтом за мной. Щелчок. Трубку повесили. Терминатор изменил свой план. Он начал профессионально и методично обыскивать комнаты. Спустя 37 секунд он нашел нужный предмет. Студенческий билет Сары конор в ящике комода. Терминатор изучал фотографию, намертво запоминая каждую черточку этого лица. Теперь он не ошибется. На улице завыли полицейские сирены. Терминатор отшвырнул студенческий билет. Под ним лежала записная книжка с адресами и телефонами. Сирены завыли все громче, приближаясь к дому. Просматривать записную книжку не было времени. Он сунул ее в карман и через балкон спустился на улицу. Операция продолжалась. После визита терминатора в квартире живыми остались паксли и цветок в горшке. Игуана забилась на книжный шкаф и оттуда наблюдала как растворяется во тьме высокая фигура дискотека черная технология 10.24 вечера наконец по телефону полиции ей ответил живой человеческий голос ей объяснили что она должна связаться с лейтенантом Трекслером и дали его номер слезы душили ее но во что бы ты ни стала Решив дозвониться, она опускала в щель монету за монетой. Наконец, впав в отчаяние, дозвонилась до очередного оператора, который снова долго держал ее на телефоне. Секунды превратились в бесконечную пытку ожидания. Полицейское управление Лос-Анджелеса. 10.28 вечера. В восьми милях оттуда. Эд переступил порог своего кабинета с двадцать седьмой чашкой кофе в руках. Вукович, не вставая с кресла, дотянулся до телефона. «Отдел убийств!» — бесстрастным голосом произнес стоящий сержант. И тут же подскочил и повернулся к шефу. «Это она, Эд!» Трекслер выхватил у него телефонную трубку. «Сара Коннор! Вас слушает лейтенант Трекслер!» К этому моменту Сара уже перестала надеяться, что в полиции ее выслушают. Охваченная страхом, с которым уже не могла совладать, ощущая, как сжимается вокруг нее кольцо преследования, и в то же время сознавая, что люди, от которых зависит ее спасение, пытаются всячески отделаться от нее, Сара как за соломинку ухватилась за Трекслера. «Послушайте, лейтенант, только не просите меня подождать и не отсылайте в другой отдел!» — Не волнуйтесь, — услышала она, — никуда я вас не отсылаю. Успокойтесь и скажите мне, где вы. Впервые за этот вечер нашелся человек, проявивший к ней участие, озабоченный ее судьбой. Успокаивающий, мягкий голос обволакивал ее точно пушистое одеяло, под которым можно спрятаться от кровавого ужаса этого дня. — Где вы? — повторил он. — В дискотеке. Черная технология. «Знаю. Проспект Пико. Но я отсюда никуда не пойду!» Испуганно выпалила она. «За мной следят!» «Все в порядке, мисс конор сказал Трекслер, придавая своему голосу всю убежденность, на которую лейтенант был способен. «Послушайте меня внимательно. Вы находитесь в людном месте, и с вами ничего не случится. Мы приедем через пять минут. Когда вы будете, скажите точнее!» — попросила она. «Сейчас же мы выезжаем! Старайтесь держаться на виду! Ни в коем случае не выходите! Даже в туалет! Не оставайтесь одна! Машина придет за вами ровно через пять минут!» «Хорошо!» — со вздохом ответила Сара и повесила трубку. Дискотека «Черная технология», 10.31 вечера. У входа в дискотеку затевалась скандальная история, Несколько человек, находившихся поблизости, повернули головы туда, где намечалась заварушка, но тут же потеряли к ней всякий интерес. В клубе появился новый посетитель, тренированный парень в кожаной куртке на размер меньше, чем ему нужно, в мотоциклетных бутсах. Он спокойно огляделся, невозмутимо рассматривая лица тех, кто попадались ему в холле и, не найдя среди них нужного ему человека, направился прямо в зал. Мимо кассирши он прошел, как ни в чем не бывало. Она с изумлением уставилась на мощную спину незнакомца, проталкивающегося сквозь толпу. «Эй!» — крикнула она дюжиму вышибали. «Смотри в оба! Этот тип прошел без билета!» «Привет, парень!» — обратился к нарушителю мордоворот и опустил могучую руку ему на плечо. Терминатор даже не обернулся. Его левая рука сделала стремительное движение туда, где он испытывал некоторую тяжесть. Он стиснул сопястье вышибалы и выпустил его лишь после того, как раздался хруст сломанных костей. Отстранил обмякшую глыбу и без помех продолжил свой путь. Спортивные ребята, как будто не слышали хрипа вышибалы, или удачно притворялись, что не слышат. Терминатор шел по танцевальному залу, изучая каждое лицо и расталкивая людей с тем же безразличием, с каким охотник отводит ветки деревьев, заслоняющих от него добычу. Люди не существовали для него. Он вышел на завершающий этап поиска цели, и среди мельтешения лиц его интересовало только одно. «Сара?» Повесила телефонную трубку и сразу почувствовала, как ей не хватает уверенного, спокойного голоса Трекслера. Он сказал, через пять минут. Еще пять минут, и она спасена. Наконец-то вмешались власти. С этой утешительной мыслью она отошла от телефона и вернулась к своему столику, стоявшему в первом ряду, вплотную к танцевальной площадке. Точно в страшном сне... Ее повсюду окружал беснующийся людской зверинец. Гримасы, на лицах кривляющихся под рев музыки танцоров, агонизирующие в конвульсиях тела. К столику рядом подошла, едва держась на ногах, подвыпившая блондинка в комбинезоне в обтяжку и стала громко выяснять отношения с товарками. Каждый веселился как мог. Все они тут были в своей стихии. Чужая только она... Человека в ободранном плаще среди них она не заметила. «Наверное, испугался», — рассуждала она. «Не хочет, чтобы его заметили и ждет меня снаружи. Может быть...» Она гнала от себя тревожные мысли. «Все будет в порядке. Продержаться всего пять минут». Она уже сама начинала в это верить. В следующее мгновение Сара взглянула в зеркало и Ее надежды рассыпались в прах. Он сидел в баре, спиной к ней, и наблюдал за ней висевшее перед ним зеркало. Он поспешил отвести взгляд, словно ничего не случилось, и лихорадочно соображал, как теперь поступить. Она снова заметила его. Он ее спугнул, рассекретил свое наблюдение. Он видел, как расширились от ужаса ее глаза. — Лучше всего было бы начать операцию теперь, но приказ есть приказ — ждать солдат. Что ж, подождет. Когда Рис понял, что Сара скроется от него в дискотеке, он обогнал ее, продолжая свой путь. Убедившись, что она вошла внутрь, проверился на случай хвоста и быстро вернулся к двери со сверкающими огнями вывеской. Черная технология. Стены здания сотрясали мощные, вибрирующие аккорды музыки новой волны. Он слышал о таких заведениях. В прошлом они назывались ночными клубами. В памяти всплыло смутно связанное с этим имя, кажется, Синатра. Он потянул на себя дверь, и шквал музыки обрушился на него с оглушительным ревом и грохотом калейдоскопических вспышках цветных молний вырисовывались фигуры дергавшихся в танце людей, по лицам которых мельтешили розовые, голубые, желтые огни. В клетке у дверей скучала девушка. Она высунулась и схватила за рукав проходившего мимо Риза. Он метнул на нее настороженный взгляд. Рука сжала в кармане пистолет. 450 требовательно произнесла она. Рис вопросительно уставился на девушку, не сразу поняв, в чем дело. Слова, значения которых ему не ясно, голубые волосы, с этим он еще не сталкивался. Девица снизошла до очередного чудика и с расстановкой повторила. 4 доллара пятьдесят центов. Рис, не глядя, вытянул из кармана кучу смятых бумажек, бросил ей и прошел в зал не дожидаясь сдачи первым делом блицы разведка и оценка сложившейся ситуации дверь при входе в зал затеккленная в противоположном конце металлическая дверь на выходе слева два окна справа одно он оставался совершенно безразличным изумленным взглядом посетителей пораженных необычным сочетанием великолепной спортивной фигуры и заалиной Ветхой одежды, говорившей о том, что ее владелец принадлежит к обитателям городского дна. Впрочем, что недалеко от истины. Рис изучал мелькавшие перед ним лица, стараясь не пропустить ни одного. Сару он увидел почти сразу. Она быстро и нервно говорила по телефону. Девушка взглянула назад, и он тут же пригнулся, прячась за головы соседей. Длинный ряд высоких стульев у стойки бара с расположенными над ней зеркалами идеально соответствовал его задаче. Со своего места в центре он, в случае необходимости, будет держать под прицелом любую точку зала. Сара вернулась за свой столик. Он не отрывал от нее взгляда, и она, словно чувствуя это, озиралась по сторонам. Затравленный зверек, ощущающий опасность которая висит в воздухе. Их взгляды скрестились в зеркале. Сару сковала предательская слабость, сигнал тревоги уже не зумером, а аварийной сиреной завывал воспаленную мозгу. Значит, он все-таки здесь, выследил ее. Она посмотрела в эти глаза, тревожные, горящие лихорадочным возбуждением, и сказала себе что от страшного человека ее не спасут и полсотни парней в этом зале. Она снова одинока среди шумной, пестрой толпы. Она в ловушке. Преследователь отвел взгляд, притворившись безразличным. Нужно успокоиться. Лейтенант Рекслер спешит к ней на помощь. Он же сказал, пять минут, она дождется его. Потерпи только пять минуточек, уговаривала она себя. «Ну что может случиться за пять минут, Господи! Только бы он приехал скорее!» Танцующие заслоняли от него человека в баре, окаменевшего точно статуя. Сара через каждые несколько секунд смотрела на часы, а музыка чудовищной громкости продолжала бить по ее истерзанным нервам. Терминатор протискивался сквозь толпу, осматривая каждый метр зала, В одном и том же порядке, слева направо, сверху вниз. Его мозг работал в режиме проверки. Память тщательно сличала каждое женское лицо с тем, что на фотографии. Сара непроизвольно протянула руку к стакану, стоявшему на ее столике. Стакан был полупустой, но она не поняла, что его оставил тот, кто сидел за этим столиком до неё. Она не думала об этом машинально постукивая пальцами по стакану и тем самым подталкивая его к краю стола. Стакан она все-таки уронила на пол и наклонилась, чтобы поднять его в ту самую минуту, когда исполинская фигура в тесной кожаной куртке приблизилась к ее столику. Терминатор отметил пустое место за столиком и занялся осмотром следующего участка. Он уже отвернулся, когда Сара снова выпрямилась. Пройдя весь зал до конца и не обнаружив объекта, терминатор проверил исходные данные боевой обстановки. Он находился в нужном месте. Информация, полученная от объекта по телефону, характеризуется высоким уровнем достоверности. Если рассуждать логически, она может находиться только здесь. Возможно, он пропустил ее? Он повернулся, чтобы с такой же тщательностью снова обследовать зал. И, конечно, сразу нашел ее.